Другая тенденция, точнее, нужда, отразилась на правительственном ведомстве самой Боярской думы. Донимаемый на каждом шагу новыми расходами, пётр хотел ежеминутно знать свои наличные средства, рассеянные по многочисленным приказам. Для этого в 1699 году восстановлен был счетный приказ или ближняя канцелярия. Это орган государственного контроля. Сюда все приказы обязаны были доставлять еженедельные и ежегодные ведомости о своих доходах и расходах, об управляемых ими людях, изданиях и тому подобное. Эта канцелярия по отчетам приказов составляла сводные расходные ведомости, ряд которых за 1701-1709 годы, приложенные к книге господина Милюкова, дает весьма обильный материал для изучения государственного хозяйства при Петре. Но и сама Дума усиленно сосредоточивалась на государственном, особенно военном хозяйстве, когда Петр взял в свое непосредственное ведение военные действия и внешнюю политику. По сродству дел контрольная палата стала собственной канцелярией и обычным местом заседания Боярской Думы. Так постепенно изменялись состав, круг дел и характер деятельности боярского совета. Этот совет из кони составлявшийся из родовитых людей, теперь с разложением боярства, перестал быть боярским, превратился в честный комитет с разрушавшимся генеалогическим составом и с иным значением. Боярская дума привыкла действовать при государе, и вместе с ним под его председательством, и как его неразлучная правительственная спутница имела законодательное значение. Теперь, действуя без государя, то и дело отлучавшегося, она могла сохранить только распорядительное значение, решая текущие дела из приказов, а также практически разрабатывая и приводя в исполнение наскоро данные особые поручения государя по внутреннему управлению. Петр сам настаивал, чтобы бояре в его отсутствии действовали самостоятельно, не спрашивая и издали его решения по всякому делу. Но такая раздельность совета его верховного председателя вызывала потребность установить порядок ответственности первого перед последним, в чем не было надобности при их совместном действии. В 1707 году предписано было Боярской конзиллии вести протоколы заседаний, которые непременно подписывались бы всеми ее членами, и без того никакого бы дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет. Внушительно подтверждало предписание, не грешившее избытком уважения к государственным советникам, призванным делать такие важные дела.